Глава 25. Как выясняется в процессе совещания, у Стоекса действительно есть запросы по поводу снабжения. Приходится даже урезать его аппетиты. Парень желает заполучить настолько много, что окружение Олафа наверняка воспротивится. В итоге он прямо в штабе набрасывает список требуемого, от определенной суммы финансов до обмундирования и армейских пайков. Военные ведут себя несколько скромнее. По сути, основные волнующие их вопросы — это поддержка со стороны паратанков и передача нам части артиллерии. Оно и понятно — кадровые офицеры привыкли полагаться на технику и орудия, а не на магов и призванных. Все эти вопросы оставляем до прибытия начальника штаба Свезельда. С ним, как минимум, можно обсудить передачу нам какого-то количества паратанков вместе с экипажами, и части артиллерии. Плюс сообщить, что потребуется человек из соратников Олафа, отвечающий за материальное снабжение. С ним предстоит увидеться Стоиксу. После того, как короткое собрание заканчивается, покидаю шатер. Там остаются оба полковника – Рахар, Стоикс и Канс, тоже желающие побеседовать со старшим офицером Свезельда о работе сотрудников императорской канцелярии в рядах его частей. Мы же с Джоэлом, Эйкором и телохранителями возвращаемся в кафе. В свете новых обстоятельств армия, скорее всего, останется здесь на ночь, ввиду чего не помешает подкрепиться. Запасы вяленых или засоленных лягушек, как и пованивающая тины рыба, уже изрядно надоели. А в меню заведения, как я предполагаю, должно присутствовать мясо. Продиктовав заказ бледному официанту, постоянно норовящему покоситься на призванных, снова погружаясь в раздумья. Хотелось бы отвлечься от мыслей и хотя бы чуть вздремнуть, но, во-первых, слишком мало времени на принятие решения, а, во-вторых, о стоящем вопросе не дает забыть Джоэл, который то и дело выжидательно на меня смотрит. Мозг плавится от количества комбинаций и доводов в пользу того или иного решения. Настолько то в какой-то момент я решаю махнуть на все аргументы рукой. В конце концов, когда я прибыл в этот мир, то уж точно не рассчитывал прожить здесь долго. Айрин, Джоэл и Канс — те, благодаря кому я все еще жив. Как и Эйкор, чьи заслуги, пожалуй, весят даже больше остальных. И теперь, имея возможность спасти одного из своих самых близких соратников, я откажусь от этого. Представляю, как на меня после такого решения будет смотреть бывший сосед по комнате. И машинально передергиваю плечами. Тот вопросительно поднимает глаза, и я киваю Вейкару. «Поставь защиту, мне нужно кое-что сказать». Нахмурившийся маг достает артефакт и спустя несколько мгновений озвучиваю свое решение. Я поеду в замок барона и встречусь с плачом. Не знаю, какой у него план действий, но сомневаюсь, что это все задумано ради банального убийства. Посмотрим, что он сможет нам предложить». Нахмурившийся Икер помахивает правой рукой. «Ты же понимаешь, что вернуть жизнь Айрен задачи из разряда невозможных». Повернувшись к магу, напоминаю тому о его недавних словах. Помнится мне, кто-то утверждал, что у Айвенда было полторы сотни лет жизни в обнимку со всеми знаниями о магии, что накоплено человечеством. Почему ты думаешь, что он не смог решить эту задачу?» Слегка смешавшийся маг бросает взгляд на Джоэла и, не найдя у него поддержки, пытается сформулировать ответ. «Признаю, в теории это возможно, но я не вижу ни одной причины, чтобы палач стал тратить свое время на подобные исследования. Думаю, у него была масса иных, более приоритетных задач». В голове автоматом появляются мысли о специализации Авенда в плане пробития грани между мирами. Он смог прорваться в нашу вселенную каким-то образом вытащив оттуда мой разум. Как знать, куда еще может проложить тоннель этот маг. Но излагать все это икору точно не стоит. Помимо Кольда, пока никто не в курсе моего иномирного происхождения. Поэтому озвучиваю совсем другое. У него могли быть свои резоны. В любом случае стоит выяснить, что он хочет сказать. Бывший призрак на момент замолкает, но сразу же находит новый довод. А если он попытается взять под контроль твой разум? И ты вернешься в лагерь с парой новых спутников, которые отправят на тот свет всех старых соратников и станут заправлять делами. Мгновение размышляю над его словами, после чего предлагаю решение. «Отправишься со мной». Или сделаешь артефакт, защищающий от проникновения в разум. Тот устало вздыхает, слегка опустив голову. То есть тебя не отговорить, я правильно понимаю? Отрицательно машу головой, и маг задумывается, уткнувшись взглядом в столешницу. Хорошо, предположим, я действительно пойду с тобой, пусть это и крайне рискованно. Артефакт! Через сколько ты планируешь выдвинуться? Покосившись на официанта, который уже несет нам блюдо, прикидываю расклад по времени. «Через 3-4 часа пойдем небольшой группой, конными. К вечеру будем на месте, а ночью или на рассвете вернемся назад». Дождавшись, пока официант выставит на стол еду и удалится, Эйкер выдает ответ. «Тогда должен успеть. В обозе еще есть несколько человек из белого дня. Этого должно хватить». «Но предупрежу сразу». От длительного воздействия он не защитит. Только от разовой атаки. Плюс в том, что ты узнаешь о действиях противника. Артефакт предупредит головной болью. Но вот дальше придется оттуда бежать, либо драться». Договорив, старый Макс со вздохом всаживает вилку в кусок мяса, лежащий на тарелке. Судя по его выражению лица, затея ему крайне не нравится. А вот Джоэл напротив, повеселел с довольным видом отрывает куски мяса от куриной ножки. Сделав перерыв в поглощении еды, обращается ко мне. «Я с тобой, Кирн. Даже не думай меня здесь оставить. Если выйдет вернуть Арин, то, может, это сработает и с Санерой». «Вот оно еще в чем дело. Здоровяк надеется вернуть к жизни баронессу. Только вот если мы, но у нас до сих пор с собой, то от Санеры мало что осталось». Как я предполагаю, из-за этого вполне могут возникнуть проблемы, даже если у палача действительно окажется способ возвращать к жизни мертвых, как бы это дико не звучало. Эйкер же, после короткого раздумья, задает еще один вопрос. «Кого ты планируешь взять с собой?» Вопрос действительно хороший. Перед тем, как определиться с ответом, какое-то время размышляю. «Тебя, Джоэла и Мику с Хьясой». «Канс останется в качестве командующего армией. Здесь должен быть кто-то из наших». Мак медленно кивает и возвращается к Иде. А вот здоровяк уточняет. «Механоида своего брать не хочешь? Он вроде в бою хорош». Пожав плечами, озвучиваю причину решения. «Мы поскачем на лошадях. Его точно ни одна не выдержит». «Парень, не понимающий, хмурится». «Так можно парамобиль взять? Туда все и поместимся». Сделав глотух сорка, качаю головой. И будем вынуждены строго придерживаться дороги, на которой можно встретить кого угодно. Не говоря о том, что тогда придется проехать через город, гарнизон которого присягал рихту. Сомневаюсь, что они тепло нас встретят, особенно когда за плечами не будет армии. Вот теперь на лице парня отображается понимание. А я, чуть подумав, добавляю. Еще надо будет обеспечить транспортировку тела Айрин. Если Айвенда не лжет, то оно нам понадобится. Впавший в задумчивое состояние Эйкор на мои последние фразы никак не реагирует. Поэтому приходится озвучить все еще раз, уже в форме прямого вопроса. Встрепенувшись, Макс секунду смотрит на меня на морщий флоп, после чего выдает свое мнение. Она в замороженном виде. Придется ослабить действие заклинания, чтобы придать телу частичную гибкость. Другого способа перевести ее на лошади я не вижу. Обед продолжаем в тишине. Все погружены в свои мысли. Эйкор заканчивает первым и сразу же уносится прочь. Магу предстоит еще масса дел до момента нашего отбытия. Оставшийся сидеть за столом Джоэл, оглянувшись по сторонам, осторожно замечает. «Я чего подумал? На всякий случай, может, еще солдат возьмем? Взвод или два призванных, например?» «Моих или кого-то из бойцов Рахара Поддержка лишней не будет!» Оторвавшись от размышления, поднимая на него взгляд. «Если палач по какой-то причине решит атаковать, то несколько десятков бойцов ничего не изменят. Ты же слышал, что говорил Эйкар, даже поведимый к замку всю армию это не поможет его одолеть. Тем более, я бы на его месте подстраховался и прихватил с собой пару-тройку помощников». Здоровяк кивает. А через пять минут мы уже убираемся из кафе. До момента отправки к месту встречи необходимо решить еще немало вопросов. Как ни странно, самым непростым оказывается разговор с Канцем. Аристократ упорно настаивает на том, чтобы присоединиться к нам. Не срабатывают даже формулировки вроде «прямого приказа императора». Убедить парня получается только спустя полчаса беседы после чего я еще раз собираю ключевых командиров, информируя их о том, что буду отсутствовать до утра, а за главного на это время остается Танфой. Вероятность возмущения в войсках, безусловно, имеется, но, во-первых, я запрещаю разглашать информацию о том, что император покинул лагерь, а, во-вторых, под рукой Канца весь аппарат канцелярии, который за последнее время несколько разросся. Плюс... Он может рассчитывать на безусловную поддержку батальона добровольцев, во главе которых остается Корвелла, и призванных под началом Рахара. Не думаю, что с учетом этих обстоятельств кто-то из офицеров решится на активные действия, даже если мысли об этом присутствуют у него в голове. Проблемой номер два становится нытье железяки, который отчаянно хочет отправиться вместе с нами. В целом, я и сам не прочь иметь среди бойцов механоида который как-то уже спас мне жизнь. Но не представляю, как его можно транспортировать. Выход находится неожиданно. Один из армейских магов предлагает создать конструкт на базе лошади, усилив скелет металлом. Весь процесс занимает у него около пары часов. За основу берется старая кобыла, окалевшая за день до этого. А для усиления задействуются старые рельсы, которые маг плавит и осторожно соединяет с костной тканью. Собственно, из-за сложности обеспечения проникновения металла в скелет, процессы занимают столько времени. На выходе мы получаем лошадь, которая вполне может выдержать вес механоида и перемещается со скоростью, не уступающей живым особям. В дорогу начинаем собираться, когда Эйкер заканчивает работу над артефактами и появляется в шатре, превращенном в своего рода штаб. Один из созданных им предметов достается мне для защиты от воздействия на разум. Еще один получает Танфой для прямой связи со старым магом. Дополнительно к этому он представляет своих учеников Кравницу и Кольберту, тоже выдав тем артефакты связи. Так нас точно известят, если ситуация в окрестностях лагеря неожиданно изменится. А через 10 минут мы уже скачем по полю, постепенно удаляясь от лагеря. Механоид держится чуть особняком. Остальные лошади не хотят держаться бок о бок с его скакуном, норовя сбежать подальше от конструкта. Тело Айрен сейчас переброшено через седло отдельной лошади, которая сцеплена с конем Джоэла. Как выясняется, я немного ошибся по поводу скорости. За час мы добираемся до хутора, который отстоит от нашего лагеря более чем наполовину пути. Правда, потом приходится двигаться едва ли не зигзагами. Возможность проскакать напрямую отсутствует. Поэтому к замку подъезжаем уже в сумерках. Снизив скорость, медленно движемся к воротам, параллельно изучая глазами стены. Не знаю, что палач сделал с самим бароном и его людьми, но пока я не замечаю никакого движения. Такое впечатление, что внутри вообще никого нет. Впрочем, когда оказываемся метрах в 30 от ворот, одна из створок начинает медленно открываться, заставляя невольно вздрогнуть. Остановив лошадь, приглядываюсь. В проеме видны фигуры двух мужчин, на которых куртки с каким-то странным гербом. То ли ящер, то ли еще какой-то зверь держит в пасте камень. Справа слышится удивленный голос Эйкора: «Орден Разнара? Они-то здесь откуда?» Слегка повернув голову в его сторону, уточняю. «Что за орден?» Старый маг медленно трогает вперед лошадь, тихо отвечая. Занимаются бесплатной медицинской помощью, оказывают ее всем желающим. Были очень масштабные организации в войну трех императоров, но потом постепенно сошли на нет. Теперь это скорее небольшое собрание по интересам. Занятно. Еще одна структура, которую подмял под себя ивенда. Хотя его люди могут использовать их символику просто для маскировки, если подумать, неплохой ход. Парней, которые бесплатно лечат раненых и больных, наверняка пропустят практически все участники конфликта, не задавая особых вопросов. Особенно, если те сами не станут лезть в неприятности. Когда приближаемся к проему ворот, один из мужчин шагает вперед. «Вас уже ждут! Следуйте за мной!» Развернувшись, движется куда-то внутрь, и мы медленно едем следом, попутно разглядывая двор замка. Насколько я могу судить, Владельцы вместе с их прислугой и солдатами действительно исчезли в неизвестном направлении. Либо их трупы свалены в одном из подвальных помещений, что кажется куда более вероятным. Помимо той пары, что открыла нам ворота, замечаю еще одну фигуру в такой же куртке. Этот маячит вдалеке, явно наблюдая за нами. Машинально похлопываю по сидельным сумкам, внутри около 20 килограммов хлеба. Еще около полусотни несут скакуны остальных бойцов. Не уверен, что мой айван может пригодиться в случае открытого столкновения, но пусть лучше будет под рукой. В конце концов, от магического таланта не так просто защититься, как от обычной нотной комбинации, пусть и крайне мощной. Даже если у тебя артефакт, что способен остановить океанский вал, всегда есть шанс, что чей-то айван проникнет сквозь него». Как-то так сформулировал свою мысль Эйкор, когда я задал вопрос о возможности атаковать палача или его подручных при помощи хлебного таланта. Мейки и Хьяса насторожно оглядываются вокруг, сжимая в руках винтовки, а позади лязгает металлом механоид. Видимо, тоже мониторит окружающую территорию. Один Джоэл не крутит головой. Вместо этого парень наблюдает за нашим проводником, держа правую руку на лоуне снаряженным руническими патронами. Да и держится полностью невозмутимо. Хотя могу поспорить, у мага наготове сразу пачка нотных комбинаций. Через несколько минут идущий впереди мужчина останавливается и вытягивает руку, указывая в сторону зияющего слева от него входа. «Теперь вам туда!» Озвучив фразу, сразу начинает шагать в обратном направлении. Когда проходит мимо меня, успеваю мельком разглядеть его лицо. Вроде бы ничего странного. Обычный мужчина с короткой щетиной и темными вровями. Но вот выражение у него чем-то напоминает того попрошайку железнодорожной станции. Такая же восковая маска. Спрыгнув с лошади, вместе с Джоэлом осторожно снимаю тело Айрин, передавая его на руки Хьяси. Рядом скрыжещит механоид, водящий стволом пулемета. «Позвольте, я пойду первым, Ваше Императорское Величество». «Верный гвардеец должен уметь принять удар на себя». Поморщившись, одергиваю его. «Во-первых, для краткости лучше зови меня Кирносом или на худой конец просто Императором. Во-вторых, сейчас твоя задача строго следовать приказам. Тот на момент прекращает двигаться». «Тогда какой у меня текущий приказ, Император?» «Следовать за мной, наблюдать за обстановкой и в случае нападения на нас убивать врагов». Робот переступает с ноги на ногу. «Но я же и так всегда этим занимаюсь». Нервно усмехнувшись, киваю. «Верно. У тебя сейчас точно такая же задача, как обычно. Постарайся ограничить свою самодеятельность». Выдохнув, бросая взгляд вслед удаляющемуся проводнику, который уже почти добрался до ворот, и обращаюсь к своим спутникам. «Идем. Яса, ты и Джоэл в арьергарде. Мика, со мной впереди». Эйкор и железяка в центре. Стиснув зубы, шагаю ко входу в замок, и через несколько секунд мы уже оказываемся под каменным потолком.